А, здравствуй, мой дорогой. Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала. А вы, знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла ли харатка? Какой вы теперь не такой? Я даже вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой. Да.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 Я слушал её и невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: "Довольно, найдёмте другой язык", но почему-то не знаю, смущённо сказал не впопад. Да, да. Я сейчас вспоминаю, садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про кабацкую Русь. Отдельно чётко и строго почувствуется цыганская грусть. Сергей Вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, что пьяный ваш дибоша известен по всей стране. Скажите, что с вами случилось? Не знаю. Кому же знать? Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать, шутник вы, вы тоже Анна. Кого-нибудь любите? Нет.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 С загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас. Мой мельник, ох, этот мельник, С ума меня сводит он, Устроил волынку бездельник И бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, Как будто бы кто-то влюблен. Придите вы, самый близкий, С любовью оглоблен прон. Иду, прихожу в креушу, Оглоблен стоит у ворот, И спьянув печенки в душу Крестит обнищалый народ. Эй, вы, тараканье отродье, Все к Снегине, раз и квас! Даешь, мол, твои угодья Без всякого выкупа с нас. И тут же меня завиде, Снижая сварливую прыть, Сказал в неподдельной обиде, крестьянин ещё нужно варить зачем ты позвал меня прошу конечно не жать не косить сейчас я достану лошадь и к снегиной вместе просить и вот запрягли нам клячу в оглоблях масластая шкеть таких отдают с придачей чтоб только самим не иметь Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъёмах по всем оврагам телегу мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующий пахнет жасмином плетнёвый его палисад. Слезаем, подходим к террасе и пыль отряхая с плеч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 Поедем к Прон в кабак